Глава вторая. Сябу-сябу. Но теперь-то все кончено? Конечно, убийцу поймали, но все равно страшно. Вышла сегодня из дома и чуть не упала в обморок. Что-то случилось? Перед дверью лежал белый конверт. Я даже не успела ни о чем подумать, как в глазах потемнело. А что необычного в конверте? Как что необычного? Все знают, что перед тем, как дети исчезали, у их дверей находили белые конверты. Ох, в самом деле, белый конверт, прямо как похоронка. Так говорили люди, которые сами видели. Вода закипает? Сделай огонь потише, пожалуйста, обратилась к госпоже Со, мать школьницы по имени Чуи. Дверь отодвинулась в сторону, и вошел официант. Разговор вынужденно прервался. Пока официант расставлял блюда и разливал соусы, притихшие женщины изучали свои отражения в зеркальцах и сообщения в смартфонах. Ресторан, где готовили сябу-сябу, располагался напротив входа в жилой комплекс и был излюбленным местом встреч для матерей школьников. Вместо общего зала в ресторане были отдельные комнаты с раздвижными дверями. Как жаль детей, такие хорошие семьи. Такие перспективы у мальчиков, со вздохом произнесла мать Чуи. Ее слова подхватила госпожа Со, мать Анбина. Вы не представляете, каково мне было после того, как произошло второе убийство. Не спала ни одной ночи. Да, очень способные и перспективные мальчики, поэтому я так сильно переживала за Анбина. О нет, я вовсе не хочу хвастаться сыном, но если уж говорить открыто, то кто в классе с ним сравнится. Госпожа сомитнола взгляд на Пак Хе Джон, сидевшую от нее по диагонали напротив. Та молча опустила кусочек мяса в котел с водой. Моя Чуи учится ничуть не хуже. Да и её Ним тоже, обиженно вздернула подбородок мать Маччуи. Но, но они девочки, а я говорю о мальчиках. Ты разве ничего не знаешь о погибших? Они оба были старостами своих классов. Мерзавец выбирал лучших. Ох, верно. Они же были старостами. И Анбин тоже староста класса. Извини, не поняла сразу. Не стоит извиняться. Ну что ты, не обижайся. Что с меня взять? Родила девочек девочке забот не знаю. Пять дней не работаю, шестой отдыхаю. Ломала комедию в мачуй. стараясь загладить промах. Госпожа Со захохотала, но внезапно оборвала смех и прижала руки к лицу. Я рассмеялась. Я действительно рассмеялась. Не помню, когда смеялась в последний раз. Две ее собеседницы одобрительно захихикали, но Пак Хе Джон даже не улыбнулась. Кстати, вы говорили по телефону. Школа готовит фестиваль в начале семестра? спросила мать школьницы по имени Чэён, помешивая салат. Решение администрации школы. Они считают, фестиваль поможет разрядить обстановку. Все были в большом напряжении из-за убийств. Каждый класс готовит что хочет? Нет, было бы много повторов. Чтобы не терять время, устроили распределительную лотерею между классами. Члены родительского комитета тянули бумажки. на которых было указано выступление для фестиваля. Кому-то достался танец, кому-то песня, а я для нашего класса вытянула спектакль. Поверить не могу. Заканчивая фразу, госпожа Со уставилась на свои ладони. Что за негодные руки, думала она. Хоть бы раз в жизни выбрали что-нибудь стоящее. Только такие и могли схватиться за отца Анбина. а не за другого мужчину из всех возможных перебирали, перебирали, дохода выбрали. Госпожа Со тяжело вздохнула, и это не ускользнуло от внимания матери Чуи. Что так вздыхаешь? Разве спектакль не лучше, чем танец или песня? Слишком большая нагрузка. Анбину в начале сентября еще сдавать английский. Он не сдавал его в июне? Удивилась мать. Чей он? Не отвечая на вопрос, госпожа Со сверлила глазами Пак Хе Джон. На экзамене в июне Ан Бин набрал баллов меньше, чем Пак Сэ Мин. Это случилось не в первый раз, и так было не только с английским. Невыносимее всего было знать, что Сэ Мин вышел в финал первой части ежегодной олимпиады по математике, тогда как Ан Бин не смог пройти отборочный этап. Правда, утешало, что Семин все таки не стал победителем. Анбин регулярно уступал Сэмину первенства в математике и в конце концов просто потерял желание учиться. Но это не все. Из-за вечных проигрышей Сэмину Анбин был постоянно на взводе, и ему пришлось полгода посещать детского психолога. Как будто этого мало, Ее муж положил глаз ни на кого иного, как на Пак -хе Джон, и казалось, совсем потерял голову. Госпожа Со часто задавалась вопросом, не провинилась ли она перед Пакхе Джон в прошлой жизни все ее нынешние страдания были так или иначе связаны с этой женщиной. А ведь именно она, госпожа Со, убедила Пакхе Джон переехать в этот жилой комплекс, за что не прекращала себя ругать. Но что случилось, то случилось. И сейчас не время жалеть о прошлом. Госпожа Со стиснула зубы. В ноябре пройдет вторая часть олимпиады по математике. Ясно как день, что Сэмин, упустивший победу, снова будет участвовать. А Анбину необходимо занять первое место чего бы это ни стоило. Даже если ей придется подсунуть Сэмину снотворное, ее сын получит золотую медаль. А уж потом она обязательно сделает так, чтобы Пак Хе Джон пришлось покинуть этот район навсегда. Когда пройдет фестиваль Снова задала вопрос мать Чэ Ён. В последнюю пятницу сентября меньше месяца на подготовку. Детям придется вместо учебы репетировать и репетировать. Никто не ждет профессионального уровня. Справимся. Это не то дело, которому стоит отдавать все силы. Машинально отвечая, госпожа Со опять взглянула на Пак Хе Джон. Та с безразличным видом по-прежнему занималась кусочком мяса. Мачуи тоже обратила на нее внимание и постукивая пальцем по столу, произнесла с заметным неудовольствием: "Подожди, пока вода закипит, так ничего не получится. Ты не забыла, что мы готовим сябу-сябу, а не мясной бульон?" Тут же подхватила госпожа Со. Пак Джон наконец подняла голову. Взгляды всех женщин были прикованы к ней. Она хотела улыбнуться шутке но В то же мгновение почувствовала, как из носа потекла струйка крови. У нее кровь, взвизгнула Мачжуи, указывая пальцем на Пак Хе Джон. Зажав нос рукой, Пак Хе Джон поспешно вышла из комнаты. Кто вообще ее сюда позвал? Я не слишком-то хотелось, но как члену родительского комитета, мне надо поддерживать отношения со всеми родителями, ответила госпожа Со. Но почему сегодня? Я хотела, чтобы мы посидели своей компанией, а не решали школьные вопросы. Наконец-то все закончилось. Хотела расслабиться, пригласить вас кое-куда. Надо было так и сказать. Стала бы я её звать, если бы знала, чем нужно заниматься, чтобы довести себя до такого состояния. Что-то не верится, что это убийство мальчиков так ее расстроили. Да она вообще нисколько не переживала. Вот именно И сына отпускала в школу. Только Пак Семин туда и ходил. Но ему-то ничего не угрожало. Думаешь, преступник не обратил бы внимания на Сэмина? потому что мальчик не староста класса? Не только поэтому, Анбин говорил, что у Сэмина с мастером Квоном всегда были особые отношения. В самом деле, Анбин рассказывал, что один из погибших мальчиков, Санхун, во время тренировки посмеялся над Семином. Ничего обидного, конечно, просто по-дружески. Но мастер Квон это услышал и отругал Санхуна при всех. Да еще как отругал! Чуть не набросился с кулаками. Вот это да. И мать Санхуна не пошла разбираться? Чтобы она и не пошла, устроила страшный скандал мастеру Квону, даже что-то сломала в спортивном зале. Вскоре после этого Санхун и погиб, а второй мальчик Ох, забыла, как звали. Минсон. Да, у него тоже были конфликты с Пак Семином. Но почему тогда сразу не заподозрили мастера Квона? Никому не пришло в голову заподозрить человека, работающего с детьми. Да кто из детей не подшучивает над Семине? Если мстить каждому, школа опустеет. Женщины рассмеялись. Пак Хетжон стоял за неплотно задвинутой дверью, не в силах сдвинуться с места. Выйдя из комнаты, она попыталась обуться, но не наклонилась, боясь, что кровь испачкает пол. Она ощупала туфли ногой. Она не успела уйти, когда в комнате заговорили о Семени. Имя сына, которое чужие люди произносили так легко и бездумно, звучало для нее почти незнакомо. А куда ты собиралась нас пригласить в загородный дом? Пак Хеджон отняла руку от носа. По линиям на ладони протянулись поростки крови. Она подумала о глазах сына. Красный зрачок и полупрозрачная розоватая радужка с лучиками кровеносных сосудов. Выглядит ли мир в этих глазах таким же красным, как кровь? Когда? Через две недели, в субботу. У Чои будет день рождения. Пак Хе Джон сглотнула сгусток крови, собравшийся в горле. Дэвид Копперфилд Сэмин услышал о нем от учителя и рассказал ей. Маг заставлял исчезать самолёт Восточный экспресс и статую Свободы. Однажды ему удалось обмануть настоящих грабителей, сделав так, что из кармана исчезли деньги. Сэммин был в восторге от всего этого. Заканчивая рассказ, он спросил, если бы она была волшебницей и могла избавиться только от одной вещи в мире, что бы выбрала? Пак Джон. сложила ладонь лодочкой, и кровь по бороздкам стеклась в середину ладони. Она смотрела на кровавую лужицу пустым взглядом. О чем или о ком думал Самин, задавая вопрос? От чего или от кого хотел бы избавиться, будь у него такая возможность? Мысль о ребенке, который в одиннадцать лет желает, чтобы в мире что-то исчезло навсегда, лишила ее оставшихся сил. Пакхе Джон оперлась чисто рукой о стену. Из комнаты донесся новый взрыв смеха. Она обернулась и едва шевеля губами, запоздало ответила на вопрос Сэмина. Я хотела бы избавиться от них. Предлагаешь собраться без мужей? Если мужчины поедут, нам придется постоянно заниматься готовкой. Разве это отдых? Но это же суббота. Нехорошо оставлять их дома одних. Пообедав, Женщины переместились в квартиру родителей Чуй. Пакет Джон с ними не было. Огромная квартира блистала чистотой и поражала изысканными интерьерами. На каждой стене висели картины. Люстры и светильники были причудливой формы. Все это больше походило на художественную галерею, чем на дом, где живет семья. Что ж, если ты беспокоишься, бери мужа. Холодно ответила госпожа Су Мачуй. Я беспокоюсь не о своем муже, а о твоем, — парировала госпожа Со. — О моем? Что ты имеешь в виду? Он приезжает домой только на выходные. К тому же, ты сказала, что у дочери день рождения. Нанеся удар, госпожа Со краешком глаза следила за собеседницей, делая вид, что рассматривает картины. Ей было известно, что хозяйка дома страдает от депрессии. Однажды зайдя к матери Чуи, госпожа Су заметила оставленные на столе лекарства, сфотографировала этикетки на смартфон и позже поискала название в интернете. Ей потребовалось всего пять минут, чтобы выяснить, что мать Чуи принимает амитриптилин, а также анксиолитики и снотворное. Напрасно волнуешься. Следующие две недели муж будет в заграничной командировке. Он очень расстроен из-за дня рождения, но «Ну, что поделаешь, со смешком ответила мать Чуи, очищая персики для гостей. Смех прозвучал неловко, глаза женщины не улыбались. Прищурившись, госпожа Со изучала мать Мацуи, что было причиной депрессии. Семья явно не испытывала недостатка в деньгах. Чуи и её сестра не доставляли неприятностей, значит, оставался муж. Опыт говорил, что в девяти случаях из десяти это означает, что у мужа появилась любовница. Но госпожа Со хотела знать наверняка. В следующую секунду она подумала о Пакхе Джон. Кстати, о мышьях. Все забываю рассказать. О чем же? Не так давно заходила к Пак Джон, а она как раз развесила сушиться белье. там не было ни одной мужской вещи. Это ни о чем не говорит. Да слушай до конца. Я удивилась и украдкой взглянула в шкаф для одежды. Мужских рубашек там не было. Тут уж я проверила и обувной шкаф. Ни одной пары мужской обуви там не оказалось. Торжествующе завершила госпожа Со для эффекта даже хлопнув в ладоши. Однако ожидаемой реакции не последовало. Мать Чэён с безразличным видом поглощала черешню, а Мачуй, все еще занимаясь персиками, вяло ответила, что если мужья приезжают домой только по выходным, такое возможно. Даже если муж приезжает раз в неделю, какая-то одежда должна быть в доме. Может, он умер? исключено. Когда дети на открытом уроке рассказывали о своих семьях, Пак Семин говорил, что его отец Госпожа Су остановилась на полуслове, даже не закрыв рот. Когда одно за другим она произнесла слова "Сэмин" и "Отец", в голове почти одновременно вспыхнули два воспоминания: старые тетради, найденные в шкафу Пак Джон, и шрамы на ее теле. Когда-то давно она помогла напившейся до бесчувствия Пак Джон добраться домой. Даже не умывшись, та направилась в спальню. Засунула руку под матрас и вытащила ключ. Опустившись на корточки, вставила ключ в нижний ящик шкафа, стоящего напротив кровати, но не смогла справиться с замком, повалилась на пол и заснула. С замком справилась госпожа Со. В ящике лежали старые исписанные тетради, и госпожа Со внимательно просмотрела пять или шесть. Записи были отрывочными и краткими, но складывались в общий сюжет. На ее глазах самая обыкновенная девочка превращалась в психически неуравновешенного подростка, имевшего привычку наносить себе увечья, а затем во взрослую женщину, смотрящую на себя со стороны, как на кого-то другого. Все это напоминало дневник, но в отличие от дневника, в записях не были проставлены даты. Более того, рассказ велся от третьего лица, и госпожа Со подумала, что перед ней плохо написанный, неинтересный роман. Примерно год спустя после этого события госпожа Со велась увидеть обнаженное тело Пак Джон. Так она узнала, что тело женщины покрыто многочисленными шрамами и решила, что это следы насилия. Тогда госпожа Со не связала открытие с прочитанными записями, но сейчас догадка поразила ее, словно удар молнии. Следы на теле Пакхе Джон могли быть не результатом насилия со стороны, но результатом самоистязаний, о которых рассказано в тетрадях. Предположение подтверждал тот факт, что шрамы были только спереди, тогда как спина и ягодицы не пострадали. Возможно, записи не были вымыслом. Да-да, велика вероятность, что это были настоящие дневники. Читая тетради, рядом с отключившейся Пак Хе Джон, она сразу отметила скудный слог и бедную фантазию. Рассказчик был слишком странным, слишком спокойным. Автор романа не стал бы так равнодушно описывать травму за травмой. Но если это действительно дневники, Тогда девочка-подросток, пристрастившаяся к сигаретам и алкоголю. Девочка-подросток, каждый день наносившая себе раны ножом, не вымышленный персонаж, а сама Пак Хе Джон в прошлом. Стоило принять это за данность, и разрозненные кусочки пазла собрались в единую картину. Никаких признаков мужчины в доме. Растерянность Пак Хе Джон когда её спрашиваю о том же материнская фамилия у сына альбинизм Самина род госпожи Сора раскрылся еще шире догадка была поистине потрясающей если написанное в тетрадях окажется правдой она в два счета избавится от пакхиджон и Самин этот имуги среди драконов узнав тайну своего рождения больше никогда не будет путаться под ногами Что с тобой? спросила Маччуи. Госпожа Со заверила, что все в порядке, и поспешно направилась в ванную комнату. Открыв кран с водой, она посмотрела в зеркало. Жизнь Пакхе Джон отныне в ее руках. Госпожа Со плеснула на лицо холодной воды и вслух велела себе успокоиться. Торопиться не стоило. Пакхе Джон и Сэмин никуда от нее не денутся. Она здесь для того, чтобы разузнать секреты матери Чуи. Когда найдет уязвимое место, сможет контролировать эту высокомерную выскочку. Взять хотя бы сегодняшний день. Младше на четыре года, а ведет себя так, будто она главная. Госпожа Со сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и вышла из ванной комнаты. О чем мы говорили? задала вопрос госпожа Со. усаживаясь на прежнее место. О, Семине. Разве у Семине ты сказала, что муж Пакхе Джон не умер? Ах, да, вспомнила. Когда дети представляли свои семьи на открытом уроке, Самин говорил об отце. Неужели вы сами не слышали? Судя по всему, он им очень гордится. И говорил он о нем в настоящем времени, не в прошедшем. Поэтому я уверена, что отец жив. не приезжает даже по выходным, но и не умер. Развод? Мать Матчеон очень, кстати, спросила о разводе. Госпожа Со взглянула на нее с одобрением и отметила про себя, что ее приятельница сегодня очень неплохо выглядит. Даже густые черные брови, делавшие ее похожей на персонажа из игры Злые птицы, казались сегодня красивыми. Ты тоже так подумала? Мне больше ничего не приходит в голову. Даже если развод, что с того? Времена изменились. Все, не могу больше, вся перепачкалась. Дочищай ты. Мачуя передала персики нож госпоже Со и вытерла руки бумажным полотенцем. Дело не в самом разводе, конечно, а в том, что Пак Джон это скрывает. Мне ее жаль, но мужчину понять можно. Больной сын Да и жена далеко не подарок. Вы ведь знаете, сколько она пьет? Мужчины уходят даже из благополучных семей, а уж из такой подавно? Разве я не права? Мать Мачуя безразлично согласилась и показала подбородком на персики, поторапливая госпожу Су. Та взялась за фрукты, но украдкой продолжала наблюдать за матерью Чуи. Она искала признаки, которые подсказали бы, что женщина страдает или раздражена. Однако Мачуи оставалась бесстрастной. Неужели я ошиблась, подумала госпожа Со, но тут же отбросила эту мысль. Не может быть. Я знаю, что права. У ее мужа точно появилась любовница. Даже самый верный мужчина не выдержал бы. Как думаешь, твой муж остался бы в семье в такой ситуации? Снова забросила удочку госпожа Со. Ни в чем нет постоянства. чуть сдвинув брови, ответила матчуй, и госпожа Су с радостью отметила, что в голосе появились резкие нотки. На Наживку наконец клюнули. Госпожа Су доверительно наклонилась к собеседнице. Я хочу сказать, пожалуй, я пойду. Что-то устала. С зевком произнесла мать матчуйон, поднимаясь с места. Госпожа Су от неожиданности вцепилась ей в край платья. Выпейте чашечку кофе. Боюсь, и кофе не поможет. Надо поспать. Можно прилечь здесь на диване. Нет, нет, я пойду. Выпей кофе за меня. Помахивая сумочкой, матчаён направилась к входной двери. Надо же было все испортить в последний момент. Поджав губы, госпожа Со смотрела ей вслед. Длинные волосы уложены в прическу, дорогое платье. Что бы она не надела, «Все равно выглядит как деревенщина, подумала госпожа Со. Она многое бы отдала, чтобы поделиться своим мнением вслух. И я захотела спать. Похоже, слишком много съела, теперь зевала и мать Чуй. Но мы даже не начали обсуждать фестиваль. Времени совсем мало. Женщина была уже у двери. Мачюй поднялась и, не отвечая на замечание госпожи Со, пошла проводить гостью. оставаться дольше было бы некрасиво, и госпожа Со обиженно отправилась следом. Хозяйка дома вместе с ними дождалась лифта. Когда гости зашли в лифт и двери уже закрывались, она поспешно проговорила: "Пятницу перед нашей поездкой тоже оставьте свободной". Госпоже Со пришлось нажать кнопку, чтобы придержать дверь. "Зачем? Пройдемся по магазинам". Не думаю, что смогу отпроситься с работы в пятницу. Наш менеджер матчу и перебила, не говорить. Не хочу ничего слышать о твоей так называемой работе. Почему ты ее не бросаешь? Жалкие гроши, которые тебе платят, не стоят того, чтобы каждый вечер оставлять сына одного дома. Госпожа Сони дослушала окончание фразы. На словах "жалкие гроши" кровь отлила от ее лица. И она отпустила кнопку. Двери лифта закрылись. Жалкие гроши, что она себе позволяет. Ее глаза сузились и превратились в маленькие щелочки. Лифт прибыл на первый этаж, и женщины вышли из дома. Их встретила липкая, удушающая жара. Квартира семьи Чэнь Йон находилась в соседнем здании, так что спутница госпожи Со сразу же попрощалась. Скоро увидимся. Да-да, отдохни хорошенько, ответила госпожа Со, мысленно съязвив. Жду, не дождусь. Мать Матчён улыбнулась и направилась к своему дому. Госпожа Со пошла к железной дороге. Здания в жилом комплексе различались метражом квартир. Многоэтажка с самыми большими квартирами, в которой жила семья Чуи, располагалась в центре комплекса. и Чем дальше от нее находились другие здания, тем скромнее в них было жилье. Квартира госпожи Со в два с лишним раза уступавшая в размере той, откуда она только что вышла, находилась в ближайшем к железнодорожным путям доме. Хозяйка находила утешение в том, что никакая другая многоэтажка не закрывает вид, и днем в квартире всегда очень солнечно. Думая она первым делом заглянула в комнату сына. И хотя окно в комнате было распахнуто, в нос ей ударил терпкий запах травы. Как только она вошла, домашний кролик, питомец Анбина, забился поглубже в клетку. Госпожа супоморщилась. Кролик жил у них больше года, но она так и не смогла его полюбить. Она терпела его только потому, что домашнего питомца обожал сын. Видя, как он ходит за кроликом по пятам, тхобин, тхобиной, иди сюда. Госпожа Со испытывала смешанное чувство жалости, досады и раздражения. Она прикрыла дверь и пошла в гостиную. Установив вентилятор так, чтобы струя воздуха шла в ее сторону, госпожа Со растянулась прямо на полу. Ее смена начиналась в пять вечера, было время вздремнуть. Она включила будильник на смартфоне и закрыла глаза. Однако не успела по-настоящему забыться, Как раздался звонок. С ней хотела поговорить мать Чюй. Не могла тебе сказать, когда мы были втроем. О чем? Ты случаем не хочешь, чтобы Анбин занялся китайским? Мне порекомендовали очень хорошего учителя, носителя языка. Он из Пекина? Разумеется. Более того, выпускник Пекинского университета. Ты же не думаешь, что я стала бы искать для чуи провинциала, говорящего на диалекте. Из смартфона полился смех, и госпожа Со недовольно нахмурилась. Стоит недешево. Полтора миллиона для группы. На троих было бы по пятьсот тысяч». Мать Чуи замолчала, и госпожа Со пыталась подсчитать, сколько часов ей надо отработать, чтобы получить пятьсот тысяч вон. Только я подумала, что заниматься втроем — не очень хорошая идея. У каждого ребенка есть и другие курсы. Трудно будет найти время, которое подойдет всем. Как ты смотришь на то, чтобы Анбин и Чуи занимались вдвоем? Получится по 750 тысяч. но для удобства можно округлить. Я заплачу 800, а 700 будут за тобой. Госпожа Соня могла решиться. Она давно думала о том, что Анбину стоит заняться китайским, но именно сейчас предложение ее не обрадовало. Сыну необходимо дополнительное занятие по математике для подготовки к олимпиаде, и плата репетитору уже ударила по семейному бюджету. Если для тебя это слишком большая сумма, я заплачу миллион, а ты пятьсот тысяч. О, в самом деле, Госпожа Су тут же пожалела, что так быстро откликнулась на заманчивое предложение. Пусть мать Чуи и заплатит больше, но в выигрыше все равно окажется именно она, так как получит еще больше власти. Мацуи была на четыре года младше госпожи Су, но к неудовольствию последней, редко выказывала надлежащее уважение и обращалась на ты. Конечно, они были давно знакомы, и не соблюдали условностей общения, но дружелюбие матери чуи порой граничило с фамильярностью, и что еще хуже, она то и дело порывалась командовать. Даже сегодня в ресторане не она ли потребовала сделать огонь потише? Не она ли помыкала официантами? А персики, которые приказала почистить, хотя госпожа Со была ее гостьей. И тем не менее приходилось терпеть и поддерживать дружеские отношения, потому что мать Чуи была бесценным источником информации. К ней стекались все важные новости, и она могла подсказать что-нибудь действительно отдельное, Как это случилось сейчас, Мать Чуи знала не только лучшие курсы для детей, не только всех репетиторов, но и владела самой свежей информацией о зарубежных учебных программах. Мам, ты чего дверь не открыла? Госпожа Со испуганно оглянулась. Анбин раздраженно бросил школьную сумку на пол, она поспешно попрощалась с собеседницей. "Ты почему такой хмурый? Что-то случилось?" Самин достал Сволочь паршивая! "Я просила тебя не ругаться. Да ты хоть знаешь, что сегодня было? Откуда я могу знать? Он сегодня всем рассказал, что сдал английский лучше меня. Вот поэтому тебе и надо больше заниматься." Госпожа Со прикусила язык. Детский психолог предупреждал, что ни в коем случае нельзя внушать сыну чувство вины. Анбин проходил терапию половину прошлого года. Лечение началось вскоре после того, как поблизости поселились Сэммин с матерью. Когда в доме появился кролик, Анбину стало заметно лучше, и ему разрешили больше не принимать лекарства. Но в новом учебном году Анбин оказался в одном классе с Самином, и его состояние снова ухудшилось. Госпожу Су уже соломысль о том, что сыну придется вернуться к лекарствам. Она не хотела повторения страшных месяцев, когда ее ребенок под воздействием препаратов был заторможенным и безразличным ко всему на свете. Знаешь, что еще сделал этот придурок? Он узнал, что я собираюсь стать врачом и сразу стал выделываться. говорит, что будет круче меня станет этим, как его, министром здравоохранения. Ему ведь все врачи подчиняются, да? Но это он размечтался. По одному желанию министрами не становится. Тем более с его внешностью никто не назначит альбиноса министром. Раньше таких, как он, вообще считали дьявольскими отродьями и колдунами. Госпожа Со прервалась, умолчав о том, что в некоторых странах альбиносов напротив считали посланниками богов. Она давно решила не говорить о сыне ничего, сколько-нибудь лестного, поскольку считала, что высокая самооценка для альбиноса, которому стоит держаться в тени, просто фатальна. Она хорошо помнила свои школьные годы. Некоторое время у них в классе учился мальчик, переболевший паралитическим полиомиелитом. Очень скоро одноклассники принялись над ним издеваться. Не из-за его атрофированной ноги, а из-за того, что мальчик не признавал себя неполноценным. Всякий раз, когда ему выражали сочувствие, он отвечал, что костыли ничем не отличаются от очков, которые носят другие. Так могли бы сказать из жалости его школьные товарищи, но ему самому этого говорить не стоило. Он не давал детям возможности проявить доброту, и они от него отвернулись. Сэмин ведёт себя так же, как тот мальчик. Есть в нем нечто такое, что вызывает желание поставить его на место, желание его сломить. Не хочу больше ходить на курсы. Амбин ушел в свою комнату, громко хлопнув дверью. Госпожа Со хотела последовать за ним, но опять раздался звонок. На этот раз звонил муж. Она мрачно сообщила ему о грядущей поездке на день рождения Чуи, а также о школьном фестивале. После этой новости муж заметно оживился, и госпожа Со подумала, что он предвкушает встречу с Пакхе Джон. Ничего страшного, если уедете на выходные. Я как раз хотел встретиться с друзьями, госпожа Со гневно оборвала. С какими друзьями? Так нас не будет, работать сверхурочно. За это больше заплатят. Нам ни на что не хватает денег. Бросив трубку, она смачно выругалась, понизив голос, чтобы не услышал Амбин. Как же она устала от всего этого. Госпожа Су опустилась на диван и уставилась в пространство невидящим взглядом. Вспомнились студенческие годы, когда во время каникул Она безвозмездно помогала учиться детям, выселенным из предназначенных под снос домов. Все изменилось, она стала другим человеком. Не давая мыслям себя захватить, госпожа Со резко поднялась. Все так живут, заговорила она вслух, словно убеждая саму себя. Кто по собственной воле выберет жить плохо? А достатком мечтают все. Она опять взялась за смартфон. Госпожа Со привыкла звонить Пак Хе Джон, когда становилась муторно на душе. Стоило услышать ее робкий голос, и к госпоже Со возвращались уверенность и твердость. Однако на этот раз Пак Хе Джон не ответила. Госпожа Со собралась отложить смартфон, но передумала и набрала номер матери Чхэ Ён. Удалось поспать. Как пришла домой, сразу же провалилась в сон. Я звоню, чтобы ты ведь знаешь, я не люблю говорить за спиной. Госпожа Со сделала паузу, ожидая, что собеседница подтвердит ее нелюбовь говорить за спиной. Однако та промолчала. И ни в коем случае не осуждаю мать Самина, просто волнуйся за нее. Так что пойми, пожалуйста, правильно. Я вот сказала сегодня, что Пакхе Джон выпивает, но на самом деле она настоящая алкоголичка. На днях позвонила ей о чем то спросить, а она ответила таким заплетающимся языком, что я с трудом разбирала слова. Рыдала в трубку, просила прощения, признавалась в любви, вела себя как полоумная. Госпожа Су опять прервалась, но мать Матчеон промолчала и на этот раз. Но я, конечно, звоню не из-за этого. Вот что я хотела рассказать. Когда она сюда переехала, в нашем комплексе жил мальчик по имени Тонгон. Его мать первое время очень хорошо к ней относилась, часто приглашала к себе. И знаешь, что произошло? Пак Хе Джон стала соблазнять ее мужа. Мать Тонгона, естественно, прекратила с ней отношения, но Пак Хе Джон преследовала ее супруга как настоящий сталкер. Несчастная женщина говорила, что чувствует себя так, словно попала в фильм ужасов. Если бы госпожа Со решила рассказать правду, то соблазнителем и сталкером в этом рассказе был бы отец Тонгона. Но она выбрала версию его жены. Вспоминая, как люди смеялись над матерью Тонгона и над ее жалкими попытками выгородить мужа, Госпожа Со испытывала своего рода признательность к собственному супругу. Он начал ей изменять, когда еще продолжался их так называемый медовый месяц. И хотя сначала ей было больно и горько, со временем боль притупилась, и теперь она ничего не чувствовала. Интимным отношением с мужем госпожа Со предпочитала его ежемесячную зарплату. по крайней мере, о ее муже не сплетничали, и он не становился всеобщим посмешищем. Но затем отец Тонгона словно передал ему эстафету. Муж госпожи Со без памяти влюбился в Пак Хеджу, а его чувствах она узнала несколько месяцев назад, когда шел первый семестр учебного года. Никогда ранее не интересовавшийся школьными делами, Муш неожиданно взял отгул на работе, захотев поприсутствовать на открытом уроке. Она сомневалась до самого конца, даже когда он достал фотоаппарат и щедро полил себе туалетной водой. Но на уроке он то и дело бросал долгие взгляды на Пакхе Джон, чуть ли не полностью отснял выступление Самина, хотя никто его не просил, и под предлогом отправки фотографий получил ее телефонный номер. После этого сомнений у госпожи Сони осталось. И, конечно, ее уже не удивило, что почти на всех фотографиях Анбина, сделанных мужем с разных ракурсов, также присутствует и Пак Хеджон. Другого выхода не было. Семье Тунгона пришлось переехать. Я подумала, что должна тебя предупредить. Не стоит быть слишком дружелюбной с этой женщиной. Прошу прощения. Но ко мне в гости зашла подруга. Мне неудобно сейчас говорить. Что же ты сразу не сказала? Перезвони, когда уйдет. Она со стуком положила смартфон на столик. То спит, то принимает подруг. Какая такая подруга к ней заявилась? Не могла сразу сказать, что занята. А еще притворяется душкой. Уже полгода как сюда переехала и до сих пор не понимает, что меня лучше не злить. Если хочешь жить спокойно, настроение было хуже некуда. Ей определенно требовалось поговорить с Пак Хе Джун, чтобы почувствовать себя лучше. "Это ты?" голос, ответивший Пак Хе Джун, прозвучал возбужденно. "Чем занимаешься?" Она могла не спрашивать, так как по одной услышанной фразе все стало ясно. Вернувшись домой из ресторана, Пак Хе Джун не расставалась с бутылкой Да ничем особенным, нетвердо ответила женщина. Как это все на нее похоже, подумала госпожа Со. Если бы ее спросили, что за человек Пак Джон, госпожа Со без раздумий ответила бы, что та слишком доверчива и все принимает за чистую монету. Что она из тех, кто не понимает шуток и будет переубеждать людей, которые над ней просто подтрунивают. что всегда готова извиняться вместо того, чтобы посмеяться над чужими словами. Просто подумала кое о чем. Ты ведь тоже помнишь тот день с горьким смешком, продолжила Пакхе Джон и тут же икнула. Госпоже Соне хотелось слушать очередные пьяные бредни, и она пожалела, что позвонила. К счастью, в гостиную из своей комнаты вышел Анбин. которому пора было отправляться на следующие дополнительные занятия. Он заявил, что голоден, и госпожа Су завершила разговор, пообещав скоро перезвонить. Анбин набил сумку чипсами и печеньем, полученными от матери, и на ходу поедая сладкую булку, стал обуваться. Не забывай обращаться к учителю, если чего-то не понимаешь. Не удостоив ее ответом и даже не попрощавшись, Ан -бин с набитым ртом вышел из дома. Госпожа Су опять установила будильник, чтобы сработал через полчаса, и прилегла на диван. Ей стоило бы перекусить и переодеться, но она не могла себя заставить что-либо сделать. Дотянувшись ногой до вентилятора, она переключила его на меньшую мощность и сомкнула глаза. Однако едва начав проваливаться в сон, вспомнила вопрос, который задала Пак Хе Джон, И ее глаза помимо воли открылись снова. Тот день, что пришло в ее пьяную голову. Они познакомились четыре года назад в Универмаге, где работала госпожа Со. Она заметила неизвестную ей молодую женщину, когда та выбирала одежду на мальчика, не обращая внимания на высокие цены. Женщина взяла пять или шесть вещей, ни разу не взглянув на ценники. А еще детский рюкзак в придачу. Судя по размеру, ребенок должен был пойти в школу, однако женщина казалась слишком юной, чтобы иметь сына такого возраста. Госпожа Су подумала, что незнакомка берет одежду для племянника, и когда та подошла к кассе, не удержалась и спросила: "Так ли это?" Но женщина лишь смущенно улыбнулась и не ответила. Примерно месяц спустя госпожа Со увидела ее снова. Она опять покупала детскую одежду. Расплатившись на кассе, она взяла пакет с обновками и неожиданно проговорила: "Это для сына". Увидев озадаченный взгляд госпожи Су, успевши забыть о своем давнем вопросе, она объяснила подробнее: "Это для сына, а не для племянника. Сын пошел в начальную школу. По ее лицу можно было понять, что весь месяц, прошедший с их первой встречи, она переживала, что не ответила на заданный вопрос. Госпожа Со нашла это трогательным и как можно дружелюбнее ответила, что ее сын тоже пошел в школу, и тут же добавила, что у нее есть и маленькие племянники, поэтому она всегда готова поболтать о мальчишках и проконсультировать по любым проблемам. Женщина задумалась И некоторое время изучала ее лицо, а потом спросила, как с ней можно связаться. Госпожа Со взяла свой смартфон и попросила продиктовать номер. Набрав названные цифры, она нажала кнопку вызова, и смартфон женщины зазвонил. Госпожа Со хотела сказать, чтобы та сохранила номер, но не успела. Женщина поспешно ответила на звонок. Госпожа Со машинально поднесла трубку к уху. Так они и стояли, смущенно глядя друг на друга, разделённые лишь кассовой стойкой, обе с включенными телефонами. Скоро ресницы женщины затрепетали, на лице появилось плаксивое выражение, и госпожа Со испугалась, что та сейчас расплачется. Чтобы положить конец неловкости, госпожа Со поторопилась представиться и с облегчением увидела, как на лице ее новой знакомой расцветает улыбка. С тех пор Пак Хеджон регулярно наведывалась в Универмак. Ее наряды ни разу не повторялись, менялись даже туфли и сумочки. Для госпожи Со это было важнейшим признаком благополучия. Даже если ей доводилось забыть лицо человека, она всегда в мельчайших деталях помнила, во что тот был одет. Когда-то давно она видела телевизионное шоу, где комик изображал ребенка, мечтавшего вырасти и стать успешным человеком, таким, который может позволить себе съесть жареную курицу целиком. Госпожа Сони находила шутку смешной. Для нее самой успех определялся похожим образом, только олицетворяла успех не жареная курица, а новая одежда. Когда госпожа Со была ребенком, ее мать приторговывала, продавая соседям побогаче ею самой сшитые платья, блузки и юбки. Девочка госпожа Со часто носила за матерью узлы с товаром, и когда покупатели выбирали детские вещи, примеряла их вместо дочерей, которых не было дома, потому что те весь день проводили в школах и на платных дополнительных курсах. Каждый раз снимая после примерки новенькую одежду, будущая госпожа Со что есть силы кусала губы, чтобы не расплакаться. Пак Хи Джон в ее глазах была человеком, для которого осуществилась ее, госпожи Со, личная и все еще недостижимая мечта. Она завидовала новой знакомой. Даже слабости Пакхе Джон, открывшейся со временем, даже ее отстраненность от мира казались госпоже Со атрибутами жизни обеспеченной и беззаботной. Вскоре госпожа Су поняла, что Пак Хе Джон искренне к ней привязалась. Месяца три-четыре спустя после их первой встречи Тарубка предложила поужинать вместе, сказав, что у нее день рождения. Так начались их встречи за пределами Универмага, и они частенько ходили выпить кофе, пообедать или просто прогуляться по набережной. Несколько раз Пак Хе Джон приглашала её к себе домой. Так продолжалось два года. А затем, в один из мартовских дней, госпоже Су позвонили из больницы. Звонивший объяснил, что Пак Хе Джон потеряла сознание на улице и была доставлена в отделение скорой помощи, а номер госпожи Су был первым в быстром наборе. Она отправилась в больницу, не раздумывая. Очнувшись, Пак Джон сообщила, что ее сына затравили в школе, и что им с Амином необходимо срочно переехать. И, конечно, госпожа Со предложила переехать в жилой комплекс, где находилась ее собственная квартира. Первое время после переезда Пакхе Джон госпожа Со, была по-настоящему счастлива. Отправив Амина в школу, она забегала к подруге Они вместе завтракали и пили кофе, а иногда успевали и пообедать вместе. Порой устраивали вечеринки, и захмелевшая госпожа Со не раз оставалась ночевать. Но все это длилось ровно три месяца. Когда из-за сына Пак Хе Джон у Анбина произошел нервный срыв и пришлось обращаться к специалистам, все чувства по отношению к подруге вытеснила жгучая ненависть. И только сегодня Услышав пьяный вопрос Пакхе Хе Джон, госпожа Со впервые за долгое время вспомнила их прежнюю дружбу. Однако так и не смогла понять, о каком дне спрашивала Пакхе Хе Джон. О чем же она говорила? Что там себе на придумывала, накачавшись алкоголем в адскую жару. Госпожа Со прекрасно знала, какой доброй и застенчивой была Пакхе Хе Джон. Как легко было ее ранить. довести до слез всего несколькими словами. Позволив ожить этим воспоминанием, госпожа Со почувствовала укол совести. Не слишком ли она жестока по отношению к бывшей подруге? Но прежде чем совесть заговорила в полную силу, другое воспоминание прогнало и нарождавшееся раскаяние и дремоту от неожиданности. Госпожа Со резко села. Еще в ту давнюю пору, когда Пакхе Джон заглядывала в универмаг, одна из покупательниц, узнав ее, поведала госпоже Со леденящую кровь историю. Она рассказала, что Пакхе Джон воспитывает сына альбиноса, и что над мальчиком издеваются в школе. Заводилами были трое его одноклассников, и после очередного случая Пакхе Джон потребовала от них извиниться перед ее сыном. однако матери мальчишек, побоявшись, что это отразится на репутации их детей в школе, решили не уступать и ответили, что во всем виноват сам Сэммин, и воспитывать его стоило бы получше. И тогда Пакхе Джон, та самая Пакхе Джон с вечной ангельской улыбкой на губах, стала вытворять такое, чего от нее никто не ожидал. Каждый вечер Она приходила к дому, где жили мальчики, и часами стояла, не отводя глаз от их окон. Каждый вечер без исключения, даже во время дождя, раскроет зонт и стоит, не двинется с места. Матери мальчишек чуть с ума не сошли и через полгода слезно умоляли ее прекратить. Но самое страшное было еще впереди. Одна из семей в итоге переехала в другой дом. И сразу же после этого с мальчиком, который травился мина, на дороге произошел несчастный случай. Через некоторое время и второй попал под машину, а еще через несколько недель третий. Все трое остались инвалидами. Не слишком ли страшное совпадение? Госпожа Сони доумевала, как она могла об этом забыть, но теперь-то уж точно не забудет. Ах, Пак Хёджон. Пакхе Джон, такая наивная, такая доверчивая, не понимающая шуток, переубеждающая пустых болтунов, всегда готова извиняться вместо того, чтобы посмеяться над чужими словами, а когда дело коснулось сына, вон как изменилось, вон какой страх навела. Значит, не так уж она и проста. Зазвонил будильник. Госпожа Со переставила время на полчаса вперед, и закрыла глаза